Глава восьмая Утром Альбрехт принес только что полученное от Милфорда сообщение, после прочтения которого я подскочил в кресле, словно подброшенный пинком. Его люди две недели мчались по прекраснейшему и ровному, как зеркало, плато, которое именуют дорогой, хотя даже я не видел трасс шириной в полмили. Но, наконец-то, это идеально выровненное пространство оборвалось. Милфорд коротко описал, как в сильнейшем волнении обшарили все вокруг и, в конце концов, наткнулись на лесную деревушку, уютно обжившую роскошную поляну среди леса. Такое положение, как доложили на всякий случай, дает все пропитание. Дичь – рыбу из ближайшего озера, а на небольшой пашне, отвоеванной у деревьев, сеют зерно которого хватает и для десятка коров, что добавляют в рацион молоко, творог и сыр. Альбрехт молча выжидал, когда прочту и по второму разу. Вникая в детали, я перевел дух, наконец-то, хоть какие-то новости. Повернулся к нему, он все еще наблюдает за мной со странным выражением лица. — Живут? — переспросил я. — В лесу? Вы представляете? — Да, там с вашей шляпой не погуляешь. Он ответил несколько озадаченно. — А что не так? Я таких деревень видел сотни. — На севере, — уточнил я. — А здесь? — Ха, то-то. Живут в своей деревне и все делают без опеки великих магов. — Прекрасно. Видите, и здесь люди есть. Вот из таких деревень начинается победное шествие. Альбрехт напомнил суховато. «Ваше Величество, не возлетайте. Это у вас намечено, как я понимаю, что-то очень грандиозное. Но не все сразу. Сейчас разобраться бы с этим демоном огня. Люди Норберта, как и было велено вами, нашли то место, откуда начал свой страшный путь. Что дальше? Ребята возвращаются?» «Пока нет», сообщил он. «По вашему указанию, обследуют там все вокруг. Хотя чего ищут и сами не знают». «Подождем сутки», — сказал я. «Пусть ищут». Он поклонился и отступил, даже помахал шляпой. «В приемной члены кабинета», — напомнил он. «Ждут вашего внимания». «Введите», — сказал я машинально, тут же уточнил. «Пригласите». Как только он удалился, Хрурт, не закрывая двери, поклонился кому-то в приемной. Вскоре в кабинет важно и с достоинством вошел лорд-канцлер, а за ним лорд Армстронг и граф Хьюстон. Все исполненные почтительности и готовности выполнять любые указания императора, даже если этим императором являюсь я. Сэр Джулиан поклонился строго и с достоинством. Лорд Армстронг и граф Хьюрстон, выказывая предельную степень почтения, станцевали со шляпами в руках нечто такое сложное, что хоть в группу бродячих актеров с голоду не пропадут. «Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество!» Я широким жестом указал всем троим на кресло у стола. «Садитесь. Начнем без церемоний». Без церемоний, правда, не обошлось. Место поближе к императору во сто крат ценнее прочих. Сразу по моему приказу они сели, но спохватились и тут же начали пересаживаться, сообразуясь со сложной системой ранга, должности, титула, имущественного положения и древности рода. Я нахмурился. Все поспешно опустились на те сиденья, над которыми их задницы оказались в этот момент. Я поднялся, намереваясь толкнуть речь. Все разом встали и застыли в ожидании. «Садитесь!» — велел я с досадой. «Это рудимент почтительности северян к старшим по возрасту. Ладно, все понял. Буду говорить сидя, хотя речь сидящего звучит не настолько». Они также послушно опустились снова. На меня посматривают странно, переглядываются даже чего раньше при Искагер-Раке наверняка не позволили бы ни себе, ни другому. Сэр Джулиан произнес уважительно покровительственным тоном. «Ваше Величество, вас выслушают со всем почтением и вниманием, даже если вы ляжете». «Хм, а что?» — ответил я. «Как-нибудь попробую». «А сейчас ознакомлю вас всех с материалами, что собрал и систематизировал наш лорд-канцлер. Вас он наверняка уже посвятил в подробности, поэтому я выражу общую оценку верховной власти». Они затихли. Сэр Джулиан произнес негромко. «Все выполним, Ваше Величество. Извольте объявить вердикт». «Как вы знаете, — сказал я, — Королевства в отсутствии великих магов одно за другим начинают вести себя, скажем прямо, самостоятельно. И это нарастает. От простых грабежей, убийств и насилия, что особой угрозы не несут, бытовуха, начался захват тронов. Это тоже терпимо, однако узурпаторы, не имея опыта власти, приведут страны и державы к хаосу, голоду и гражданским войнам. Лорд Грегер Армстронг, которого самантела представила как земельного магната, медленно поднялся, поклонился в мою сторону. Тяжелый парик древнего покроя все так же не спадает овечистыми ушами до середины груди. В этом он похож на лорд-канцлера. Локоны крупные, плотно прилегают один к другому. Лицо массивное, надменно величавое. Хотя и одутловатые, под глазами трехъярусные мешки, но взгляд ясен, прям и вопрошающий. «Ваше Величество!» — произнес он таким же массивным голосом, как и вся его фигура. «Это неизбежный процесс!» «Неизбежный?» «Большинство!» — пояснил он. Все еще уверены, что багровая звезда зла Вот-вот уничтожит все на земле Вот и буянят напоследок У разбойников есть надежда, что если их и схватит стража Хотя та тоже ушла в грабежи То не успеет довести до тюрьмы Весь мир погибнет раньше Это объяснение прервал я А что предполагаете, лорд Армстронг? Он ответил так же ровно. «Ничего не делать, Ваше Величество. Вот-вот выйдут из укрытий великие маги». На лица остальных словно упал луч света. Даже тусклые глаза заблестели, как у котов в темноте. Только сэр Джулиан тут же вздохнул, вспомнив, что его тогда ждет, и едва заметно нахмурился. «А если не выйдут?» — спросил я рассерженно. Что за детское стремление все перекладывать на великих магов? Или выйдут, но не восхотят утирать вам сопельки и убирать за вами какашки? Господь, о котором здесь забыли, надеется, что каждый из человеков будет работать в меру сил и украшать созданный им мир. Сэр Джулиан вспомнил, что не лорду-канцлеру уступать свое место лидера лорду Армстронгу. Поднялся и, отвесив мне поклон, проговорил ракочащим голосом. «Ваше Величество, в отсутствии сдерживающей власти великих магов появилась возможность захватывать более слабых соседей. А кто из оставшихся со своим народом королей от такого откажется?» «А преграды, — поинтересовался я, — между королевствами». Он улыбнулся снисходительно, словно разговаривает с ребенком. «Только с виду непреодолимое, Ваше Величество! Ну да, непреодолимое для больших и очень больших армий. Но можно отобрать небольшие, особо имперские части, которые сумеют спуститься по руслам рек, что нанизывают десятки королевств на одну нить, и захватить власть» в объятом беспорядками стольном городе. А это значит захватить и королевство. Я ответил кисло. «Да, это осуществимо». «Кое-где уже», — сообщил он. «Да, произошло. Мы всю инициативу отдали великим магам, но у людей она не исчезла, так уж совсем и полностью». «И на что эти захватчики надеются?» Он ответился с снисходительной усмешкой. «Великим магам все равно, кто на троне. Нам они известны тем, что не допускают войн между королевствами и даже широкомасштабных мятежей и переворотов. А еще они в достаточной мере заботятся о населении. По крайней мере, в нашей империи не бывает засухи, наводнений» опустошающих страну болезней. Я ответил уязвленно. Вообще-то люди и сами с таким справляются, а испытания только укрепляют дух, волю и даже тела. Потому захваты в целом хороши для человечества, но неприемлемы для империи, где реформы пройдут сверху, как и принято в культурном государстве при деспотическом режиме. А что преграды между королевствами, вроде рек или горных криптов, не останавливают, это и казе ясно. Непреодолимы для купцов с их тяжело нагруженными караванами, а хорошо обученная армия пройдет везде. Непреодолимыми их делала только власть великих магов. Граф Хьюстон вздохнул. «Что им еще надо?» – спросил он с досадой. Империя и так не вмешивалась в местные дела королевств. — Или вмешивалась? — Насколько я знаю, нет. Метрополиям важны доходы. В смысле, платите налоги, а там хоть на головах ходите. — С другой стороны, — сказал сэр Джулиан. «Почему энергичному правителю не попытаться вторгнуться в чужую страну, если там можно убивать, насиловать и грабить? Ради такой великой и благородной цели, Ваше Величество, можно потерпеть тяготы тяжелого перехода на чужую землю». На него покосились с недоумением. «Все-таки лорд-канцлер плоть от плоти южанин, отпрыск древнего и благороднейшего рода» но говорит настолько дикие вещи, что просто невероятно, как он быстро поменял свою позицию, как только вспомнил, что его благополучие связано с благополучием этого узурпатора власти. Я произнес веско, «Сэр Джулиан, традиции традициями, но мы пришли с севера, где другие нравы и традиции? Мы не принуждаем вас принять наши ценности, хотя могли бы». Хм, да да-да, я о Маркусе, которого из деликатности не показываем так уж явно. Но уже то, что победили прежних владельцев, говорит о нас достаточно четко и ясно». Они слушали в каменном молчании. Я смотрел на их лица и понимал, пробить эту стену будет трудно. «Даже грозный Маркус, ужас поколений, за нашими спинами поможет мало». Ценности можно опрокинуть только другими ценностями. «Мы не намерены, — добавил я, — опрокидывать ваши ценности видением своих идеалов. Однако соуживаться как-то придется. Я говорю достаточно деликатно. Первонаперво я жду от вас полного отчета состояния дел в империи, еще и по налоговой базе. Вы привыкли, что великие маги устраивают все ваши дела». Потому потеряли дух предпринимательства, авантюризма и свободы творчества в имперских масштабах. Но мы терять и не подумаем. Граф Хьюрстон бросил робкий взгляд на сэра Джулиана. Тот высился в кресле, как обломок древней скалы, неподвижный и суровый. Молчит. А я кивнул графу. «Сэр Франк, что вы не решаетесь сказать?» Он торопливо вскочил, поклонился. «Ваше Величество, вы разрушили башни великих магов, что наверняка ослабит их мощь, однако...» «Договаривайте». «Однако, Ваше Величество», — договорил он послушно, «они вряд ли согласятся со всеми вашими хм, новшествами. В чем-то, безусловно, будут против». «И стоит ли нам начинать вводить что-то такое, угодное именно сегодня вашему величеству, но что не одобрят великие маги? Может, стоит немного подождать? Может быть, они как раз выходят из убежищ в этот момент?» Я ощутил, как нервно дернулась щека. Такое со мной впервые. В самом деле, нервничаю на самом глубинном уровне нейросетей. «Спасибо, граф, что высказались честно и прямо. Вы правы. Великие маги не только могут быть против, но и наверняка будут. Никто не любит, когда у него отбирают власть, даже если на публике и говорят, что тяготятся этой властью». Он чуть приободрился, спросил вежливым голоском. «Тогда как, Ваше Величество?» «Наша линия верна» отрубил я. «Мы ее будем вести. Демон огня ведет свою, а мы — свою. И посмотрим, кто кого передемонит, хоть мы и христиане. Хотя, конечно, на какие-то компромиссы придется пойти, в чем-то великим магам уступим, как и они нам. Но главное, в чем не уступим — самоуправление». Они трое смотрели понимающими глазами политиков, дескать, какой же император откажется от власти, если надеется ее удержать. Но только великие маги вряд ли вас желают идти на какой-то компромисс с мелким человечком. Для них что император, что крестьянин, одинаково мелкая величина с высоты их величия. «Работайте», — сказал я резко, — «вы знаете, что делать». «Если что непонятно, обращайтесь прямо ко мне. К тому же принц Гумбельсберг, постоянного дворца, всегда придет на помощь. Помните, сейчас вся гражданская власть в ваших руках». Лорд-канцлер, не швельнув даже губами, проронил негромко. «В ваших, ваше величество, в ваших». «Мы военная администрация», — уточнил я. «Обеспечиваем защиты от мятежей, законность и спокойствие». «А правите вы?» «Под вашим руководством», — уточнил он с тем же непроницаемым лицом. «Да», — согласился я, — «но правите?» «Если не справитесь, править возьмемся мы». «Все свободны, лорды!» После их ухода я заново пересчитал количество дней, затраченных Милфордом на поиски начала пути Демона Огня. Однозначно присвистнул. Все эти дни и недели ломал голову, как остановить Демона Огня. Жадно читал донесения разведчиков, по каким местам уже прошел Демон Огня и куда сейчас вторгнется. Потому сообщения от Милфорда начал воспринимать уже почти рутинно. Сэр Альбрехт сказал я. Взгляните на карту. Вам не кажется? Он посмотрел, провел пальцем по пунктирной линии, оглянулся на меня, затем снова вперил взгляд в карту. Кажется, согласился он, но на самом деле не кажется. Вот-вот. Демон огня, сказал он задумчиво, пришел к нам из империи Великих Гор. А до этого прошел ее наискось, хотя и не через центр, а больше по краю. А до того прожег путь через леса и горы империи Великих Гор. Люди Милфорда сейчас там. «М -м, «Далеко забрались», — сказал я. «Что значит страна наша велика и обильна, но порядка в ней нет? Тем более таможни и людей с зелеными <кх> шлемами». «Наша страна?» — уточнил Альбрехт. Я отмахнулся. «Не приписывайте мне людоедство, принц. Ничью землю не считаю своей. Я демократ и гуманист. С сердцем диктатора. А если что-то и захватываю, то с горечью души. И всякий раз как бы творю молитву.